Она жаждала обычного разговора о книжке, о фильме, о предназначении, о чем-то, что не связано было с будничными делами, покупками, деньгами и воскресными обедами у матери. Но у мужа не было для нее времени в перерывах между работой и над проектами. Да, по сути дела, и перерывов этих не было. И тогда она начала видеть сны. Она выпивала молоко, ложилась в постель и смотрела сны. Утром просыпалась, словно очистившаяся как будто все, что мучило или беспокоило ее, она пропустила через фильтр подсознания и очистила в сновидениях. Однажды, но это уже было гораздо позже, она затронула эту тему в разговорах с Якубом. Он написал ей нечто, с чем она полностью согласилась. Сон, всякий сон, это психоз. совсем что присуще психозу. Смешением чувственных ощущений, безумием, абсурдом. Своего рода кратковременный психоз. Безвредный начинающийся с согласия человека и кончающийся по его воле пробуждением, очищающий. Так, по крайней мере, утверждает Фрейд, а он был знаток этой сферы. Но со вчерашнего дня все стало иначе. Бельгейт вдруг оказался несущественным, точь-в-точь точь как соученик из начальной школы, чью имя припоминается словно в тумане. Сегодня ей опять снился сон, но утром она прервала сновидение без обычного недоверия, что это действительно конец и что надо начинать думать. Сегодня ей хотелось как можно скорее приехать на работу. Вчера она открыла чуть больше десятка из 28 интернетовских страничек с его именем и фамилией. И сегодня хотела, прежде чем войти в ICQ, просмотреть остальные. Поэтому она рано встала и попросила мужа подвести ее к фирме. Чтобы у нее было время заняться этим, прежде чем придут остальные сотрудники. Она открывала страницу за страницей и уже утрачивала надежду. Всюду информатика, генетика какие-то бессмысленные отчеты о конференциях, статьи, которые были выше ее понимания. То была, кажется, предпоследняя страничка в списке из 28 адресов. Она щелкнула мышью, и появился текст. «Боже, помоги мне быть таким человеком, каким считает меня моя собака». Она улыбнулась. Подумала, что это поразительно мудрая просьба. Потом улыбалась почти все время. Это была его собственная, личная интернет-страничка. Тоже генетика но на этот раз его собственные гены. Он рассказывал о себе. Она знала, как нелегко выбрать интересную информацию о себе и выставить ее для всеобщего обозрения на веб-странице. Когда-то она тоже подумывала сделать в сети свою страничку, но отказалась от этого намерения, главным образом потому что не знала, что рассказать о себе, чтобы это не выглядело безвкусно и банально. А он очень здорово обошел эту трудность. Он сосредоточился на других и через других рассказывал о себе. Он говорил, как важны для него Моцарт, Шопен, Моррисон, какие стихотворения Рильке он знает наизусть, а какие только собирается заучить. Кстати, мысленно улыбнулась она, кто в наше время еще учит стихи наизусть. Рассказывал, какие книги читает и что о них думает, а какие больше никогда в жизни не возьмет в руки. Представил химические формулы некоторых веществ и очень интересно рассказал, как чувствовать себя при их недостатке или избытке. Она была потрясена, читая что с человеком может сделать допамин, и на что нужно обращать внимание, чтобы справиться с дефицитом или переизбытком тестостерона. Он демонстрировал неправдоподобно красивые фотографии Нового Орлеана и убеждал всех, что это один из самых замечательных городов на свете. Кроме Нового Орлеана, он упоминал Дублин, Бостон, Вроцлав, Принстон, остров Уайт, Она не имела ни малейшего представления, где находится этот остров. Сан-Диего, Куала-Лумпур и Краков, словно станции на линии пригородной железной дороги. У его мира не было границ.